Обредоверие, писал автор статьи к вопросу о веротерпимости, душа русского простолюдина. В действительности же обредоверами в дореволюционной России были отнюдь не одни простолюдины. Сами же богословы признавались, что обредоверие как преобладающая форма религиозности было распространено не только среди социальных низов, но во всем обществе. Нас читаем в статье Желание и нужды духовенства. Не только простой народ, но сплошь и рядом даже в образованном обществе не могут различить в религии существенного от несущественного, догмата от обряда и обычая. Господство обрядоверия в русской церковной жизни дореволюционной России вполне устраивало и православное духовенство, и высшую иерархию осматривавших в нём наиболее эффективные средства популяризации в массах христианства. Поэтому церковное богослужение строилось так, чтобы не только не ослаблялось обрядоверие основной массы прихожан православных храмов, но и всячески стимулировалось. При этом само обрядоверие характеризовалось идеологами русского православия, как проявление народной души, как свидетельство твердости в вере и демонстрация преданности вере своих отцов и дедов. Исходя из подобного толкования роли обрядности в православном религиозно-церковном комплексе, официальные церковные инстанции дореволюционной России считали преодоление обряда вере нежелательным делом, опасным для дальнейших судеб русского православия. Их либерально настроенных дореволюционных богословов и священнослужителей шокировало обрядоверие, которое они считали проявлением религиозного примитивизма, мешающему утверждению в среде прихожан сознательной веры. Однако большая часть ревнителей православия не солидаризировалась с ними. Особенно горячо ратовали за сохранение обрядоверия представители высшей церковной иерархии. Имею в виду архиереи в Русской православной церкви. Автор, уже упоминавшийся в статье Обрядолюбие, писал: Попробуйте побеседовать с ними насчёт этого самого русского обрядолюбия. И вы неизменно увидите пред собой тех именно обрядоверов, которые чуть ли не всю сущность христианства полагают во внешнем культе. Всякие маленькие попытки к изменению обрядов, к сокращению их они неизменно будут считать подрывом самих основ христианства, угрожающим самому бытию христианства. Всякую незначительную критику обрядовой практики они признают за ересь, достойную анафемы. Одним из убежденнейших поборников обряда верия в русском православии был небезызвестный победоносцев. 25 лет занимавший пост обер-прокурора Светтейшего правительствующего синода. Объявив христианские обряды ризой Господней и даже догматами от преданий, он настоятельно требовал сохранения их в неизменном виде, запугивая духовенство тем, что в противном случае может оказаться под угрозой религиозность масс. Наш народ утверждал этот консерватор из консерваторов крепко держится за старые учреждения, обряды, символы, обычаи в привычных ему формах. Он стоит за них со всеми оболочками, иногда безобразными и по-видимому бессмысленными, потому что оберегает зерно истины, под ними скрыты. В плохом знании христианской догматики и повсеместное торжество обрядоверия проявили ещё одна особенность религиозной жизни дореволюционной России внешнее благочестие, под которым подразумевается игнорирование приверженцами русского православия внутреннего состояния религиозности и гипертрофирование наружных форм её проявления. И эта особенность не нами подмечена и зафиксирована О ней говорится в фундаментальных богословских трудах дореволюнной поры и в церковной периодике того времени. А значит, известна она и идеологам современного русского православия, хотя последние и утверждают нечто прямо противоположное. Заявляют в частности, что религиозная вера якобы была особенно крепка в сердце славянина.